Глава 57 Пока наша поисковая эскадра подбиралась к притаившимся реликийцам, большая часть игроков успела отдохнуть и подготовиться к бою. По пути нам попалось лишь несколько звеньев мелких автоматических сторожевиков, но с ними мы расправились без особого труда. Перехлопали одного за другим, как в тире, даже опыта за них не капнуло ведь раньше такие противники являлись для нас серьёзной проблемой. Но, к счастью, экстремальные полёты на ржавый лохани безвозвратно канули в прошлое. Не буду врать, что по ним скучаю. Теперешние звездолёты напоминали голодных хищников, стремящихся поскорей найти себе жертву помесистей. Вот только названия у них будто под наркотой придумывались. Боевой корвет «Твоя бабушка», похожий на вытянувшего шею лебедя, Сигарообразный фрегат, флюги Гехаймен и артиллерийская самоходка «Насморк». Да, я не ошибся. Счастье длилось недолго. Возбешенный неизбежным конфликтом с реликийцами, клан-лидер воспользовался возможностью сменить имя корабля в первые три дня после ввода в эксплуатацию. Да и над наречением нового призового фрегата он тоже обещал хорошенько помозговать. Такая вот у него оказалась эмоциональная отдушина. Но, не считая причудливой фантазии, Болеслав являлся лучшим партнером, какого я только мог себе пожелать. Другой от моих бесконечных выходок или разорвал бы отношения, или вовсе застрелился. Так что со искрометными позывными пришлось мириться как с наименьшим злом. Я привычно устроился в тесной рубке нашего флагмана, по левую руку от главного пилота, а по совместительству интриганки и мошенницы Дианы. Средиземноморская красавица, как всегда, выглядела потрясающе. Однако при всей своей выздоравливающей внешности она еще умудрялась управлять здоровенным звездолетом лучше всех в клане. Темная магия не иначе. Вот и сейчас девушка среагировала быстрее остальных, когда в соседней с похитителями системе сканер засек одинокий разведывательный катер. Он предусмотрительно стоял под парами, но вовремя наброшенная дианы варпсетка – не позволило ему ускользнуть к своим. Следом в часового прилетел дружный залп, оставив от него только рой мелких раскаленных осколков. Даже собирать нечего. «Как думаешь, он успел их предупредить?» — задал я вслух почти риторический вопрос. «А ты хочешь, чтобы они нас в коленно-локтевой позе ожидали?» — ядовито усмехнулась Диана. «Вот за это я ее ценил куда больше, чем залетные качества или приятные глазу формы. В любой ситуации она находила повод съязвить. «Старина Ксимири предупредил, что принца могут убить, если дело примет скверный оборот», — пояснил я. «А наше доблестное появление будет для них скверным?» «Не уверен. Тогда лишние полминуты вряд ли его спасут». При всей своей колючести девушка была абсолютно права. Бой, безусловно, предстоял серьезный и у надзирателей будет полным-полно времени, чтобы расправиться с заложником. Хорошо хоть нам не нужно было гадать, в каком из звездолетов его заперли. Пожилой Релли Кейтс уверенно заявил, что молодого Дориокса могут держать лишь в специальных покоях, соответствующих его высокому рангу, иначе это трактуется как кровное оскорбление и приводит к последующей тотальной войне, до полного уничтожения. Так что проще его убить сразу, чем хранить где-нибудь в пыльной подсобке. Итог все равно будет один. Нелогично, но вот такие у них строгие порядки. Соответствующие хоромы имелись лишь на яхте, которая как раз и предназначалась для транспортировки аристократических особ подобного ранга. Поэтому во все остальное мы могли стрелять смело, если только похитители предусмотрительно не захватили с собой еще одну чего я втайне опасался до самого начала сражения. Даже больше того, что мы с ними можем банально не справиться. И только увидев на тактическом экране окончательный расклад сил, я немного подуспокоился. Яхта оказалась всего одна. И находилась она под присмотром целого звена боевых катеров, имевших в отличие от нее по одной единице вооружения на борту. От греха подальше я пометил звездолетик как неприкасаемый, чтобы в него ненароком не прилетел шальной выстрел. Но на этом хорошие новости и заканчивались. Против нас оказалось три корвета типа «Сатари» шестого тира, а также четыре крейсера «Кайлекс», являющихся чисто боевыми, и три «Копори», относившихся больше к разведывательному типу. Именно их звено прилетело на пиратскую станцию за материалами и запчастями. Поколение у звездолетов, несмотря на схожие модификации, располагались в районе четвертого-пятого уровня. Середнячки, одним словом. Но вот их общее количество немного радовало лишь то, что большая часть звездолетов оказалась в довольно потрепанном состоянии, с прочностью корпусов от 90 до 45%. Крепко им досталось от эскорта «Принца». Да и местный район спокойным курортом никак не назовешь. В одного из самых слабых противников — Помятый корвет с половиной прочности, я и решил ударить первым. Весь косяк ракет влетел ему в район отсека, отвечавшего за поддержку щита, а чего тот просил на добрых три четверти разом. Фазовый луч довершил разгром, превратив сатари во вспухший ярко-оранжевый шар. Что ж, начало положено. Роллики успели загодя перестроиться, поэтому от взрыва корвета больше никто не пострадал. Теперь уже в нашу сторону полетели многочисленные ракеты кинетические снаряды и лазерные росчерки. щиты вздрогнули и стали стремительно проседать, а корпус мелко задрожал от частых попаданий. Нечто подобное с нами случилось, когда твою бабушку растерзала туча небольших кораблей. Пусть роликлекийцев было гораздо меньше чем сателлитов, но летали они отнюдь не на корытах. Плюгеге активировал щиты по максимуму и выпустил тучу шустрых дронов, прикрывая до поры беспомощный насморк. Тот потихоньку копил зеленоватый заряд, но ему требовалось еще полторы минуты. К сожалению, с полным накопителем межзвездный прыжок для любого артиллериста категорически запрещен, иначе единственным кораблем, который подорвется на плазме, будет он сам. «Мы тоже запустили дронов, но отдалять их от корабля не стали». Как бы ни проходил бой, проблему с пленным нужно было решать прямо сейчас. Ведь до его конца он мог и не дожить. Защитить принца можно было только одним способом — уничтожить его надзирателей и прочий вражеский элемент, засевший на яхте. Так что мне снова пришлось отправляться в десантный отсек, оставляя Диану в одиночестве. Ничего, ей не привыкать, а поязвить вдоволь и по голосовой связи можно. На этот раз воинов в отсеке было куда больше, чем при захвате рассухаривателя. Но и задача перед нами стояла куда более сложная. Обманок в наличии почти не имелось, поэтому роликийцы могли спокойно вести по нам прицельный огонь. Лететь на одной тяге реактивных ранцев было сродни изощренному самоубийству, не говоря уже о тихоходных десантных капсулах, которые заметно уступали им в скорости но я все равно остановился на последнем варианте, решив немного доработать методику напильником. Десантный бот представлял собой небольшой саркофаг с прозрачной крышкой и с моторчиком от малолитражки, в котором без особого комфорта могли устроиться двое-трое бойцов. Предназначался он только для того, чтобы высадить максимальное количество боевых сил разом на не очень большом расстоянии. Мы закупили эти штукенции оптом за сущие копейки так как на освобождённом от сателлитов Талвро-19 их теперь было просто некуда девать. Вот только долететь до яхты на собственном ходу, сквозь строй боевых кораблей, для этого ведра было задачей из разряда чистой фантастики. Тут и обычные ракеты, скорее всего, собьют. Даже первоначальный пинок пневматической установки десантного модуля не давал им нужной скорости, чтобы максимально усложнить прицеливание. Но что если поставить туда дополнительный движок? Конструкция, конечно, такого не предусматривала, но я не собирался закапываться в хрупкое нутру бота, вместо этого приделав дополнительную тягу снаружи. Одна из модификаций дронов, которые были доступны для производства на нашем пятом тире, как раз имела минимальное вооружение, компенсируя высокую скорость полета. Применялась она в основном для разведки и диверсий так что вполне годилось в качестве ездовой силы. К тому же у этих беспилотников имелись готовые заводские крепления для транспортировки мелких бомб. Да, их тоже вполне реально сбить, но с куда меньшей вероятностью. Пока мы рассаживались по пусковым капсулам, Диана с помощью Вейдала отпинала очередной корабль противника, на этот раз фрегат. Положение наше было довольно тяжелым, но до катастрофы оно пока что не дотягивало. Вся надежда сейчас возлагалась на артиллериста, который должен был переломить ход сражения. В противном случае наши корабли заклюют со всех сторон, вне зависимости от успеха десанта. Компанию в тесном боте мне составила «Элли», отчего взгляды почти всех подчиненных стали завистливыми. Девушек-бойцов в клане имелось катастрофически мало. Шандайн долечивала своего младшего, не кстати подхватившего ротавирус, А богиня стрелков миними предпочла остаться с клан-лидером в качестве телохранителя. Ага, прямо без контр-снайперского огня ему по станции передвигаться опасно. Поэтому из-за голубоволосой ученой Махи, отправившейся с нами в качестве полевого медика, едва не развязалась веселая потасовка. Несчастная девушка сунулась было к нам, но Эльвира рассерженно зашипела на нее, будто матерая кобра на молодого мангуста. Да и место у нас в капсуле из-за моего внушительного бронекостюма особо и не было. Так что пришлось ей выбирать, с кем лететь, спасать заточенного принца. В конце концов, Хиллерша остановилась на кандидатуре Кремана, с которым ей уже довелось бороздить космическое пространство. По остальных бойцов парочка скрылась в недрах десантного бота. Я строго прикрикнул на шутников, пригрозив пустить последнего усевшегося в капсулу своим ходом. Обещание подействовало как нельзя лучше. Через несколько секунд в отсеке на своих ногах остался лишь инженер, ответственный за наш успешный запуск. Вылетели мы практически одновременно с раскаленной соплей, которую насморк выпустил по окружающим перед нами противникам. Получилось эффектней некуда. Зеленоватый заряд, оставляя за собой четкий инверсионный след, успешно протаранил самый крепкий из корветов наплевав на его полные щиты и толстую броню корпуса. Еще минус один. парочки его соседей основательно просадило силовое поле, чем сразу же воспользовалась Диана. Плотным осенним косяком полетели ракеты, и еще один фрегат вынужден был отступить ближе к звезде, чтобы не развалиться окончательно. Оставшиеся в строю враги все еще превосходили нас в силе, но исход сражения склонялся явно не в их пользу. Последний корвет стал подтягивать союзные фрегаты ближе к себе, формируя ударный кулак. Но дальше наблюдать за его действиями стало не с руки. Наши капсулы уже неслись по открытому космосу, где их ловко подхватывали дроны-извозчики, словно озерные стрекозы свою добычу. Прижав ценный груз к днищу при помощи цепких захватов, они шустро понеслись навстречу яхте та отдаленно напоминала яркую аквариумную рыбку с высоким поперечным гребнем и четырьмя плавниками крыльями по бокам корпус был раскрашен в любимые ролекийцами безумной стилистике, от которой немного рябило в глазах такое ощущение что на корпус с перепоя стошнило радуго волшебную единорожку. размерами безоружный кораблик не превышал того же мародера так что там могло разместиться не больше десятка противников По нам все же открыли огонь, но с заметным опозданием. Все же от дронов прежде всего ожидаешь какой-нибудь атаки, а не того, что они со свистом пролетят мимо. Понятное дело, что бедолаги-роликийцы немного обалдели. Но, сказать по правде, мы особого кайфа тоже не испытывали. Не удивлюсь, если многие молились, чтобы долететь до яхты одним куском, а не по частям. Хуже всего в этой ситуации была моя полная беспомощность. И мало того, что в любую секунду нас могли распылить, так еще Элли, практически сидевшая у меня на коленях, ерзала туда-сюда от каждой близкой вспышки. Не иначе, как специально. Так как особым страхом перед выстрелами она никогда не отличалась. Пусть мы и были закованы в броню, но в сути контакта это не меняло. И молодое игривое тело Демченко понемногу стало заводиться. Оставалось лишь молча терпеть и ждать момента стыковки Наконец, с громким лязгом металлообшивки и наших зубов придачу, мы примагнитились к корпусу. Прозрачный колпак капсулы откинулся в сторону, и моя ученица нехотя выбралась наружу с мечом наперевес. Я едва подавил в себе порыв придать ей дополнительное ускорение ногой. В следующий раз один полечу, воспользовавшись командирским блатом. Пусть диверсионные дроны и неслись, как сумасшедшие похитители, совсем уж кривыми стрелки не были. До яхта добралось всего четыре экипажа. Неразлучные Ничая с крокотом дуэлянт Давыдов в компании еще одного пехотинца по кличке Манувар, а также старина Виллион вместе с двумя новичками-стрелками Змотом и Кенши. Не знаю, как они там втроем поместились. Остальные, включая Маху и Кремана, ушли на преждевременное перерождение. Похоже, девушка выбрала себе не того попутчика. Не ладилось у него что-то с десантированием. «Придется нам в этот раз обходиться без ходячей аптечки». Дроны, оставив капсулы в покое, принялись кружить неподалеку, отвлекая на себя сторожевые катера. Мы протопали до ближайшего шлюза и запустили привычную процедуру взлома с помощью электронной отмычки. Была мысль взять с собой для этого дело Змееростка, но уж больно он был хорош в центре управления беспилотниками. Без его бонусов мы могли и вовсе не долететь». Шлюз взломался без особых проблем, пусть и не так быстро, как хотелось. Первой партии зашли мы с Элли под прикрытием щитов и широкой туши Кракота, вооруженного любимым стенобоем. Решение было почти правильное, так как за внутренней переборкой нас уже ждали. Стоило отсеку наполниться воздухом, как через распахнувшийся гермозатвор в нас дружно полетели гранаты по всем гренадерским заветам. Мы с Элли резво прыгнули вперёд, невольно подставляясь под выстрелы. А вот неповоротливому рептилоиду деваться было некуда. россыпь взрывов лишила-таки нас защитника, при этом основательно раскурочив шлюзовой отсек. Дорогущий звездолёт захватчики точно не жалели. Остальная часть десантной группы оказалась отрезанным ломтём, оставшимся снаружи, и должна была пробить себе дорогу уже в другом месте. Нас поджидали пятеро строенных реликийцев сотого уровня, двое из которых, вдобавок, оказались еще и мечниками-гвардейцами. Прямо коллеги за коллегами. Не зря фехтование подтягивал. Благо, что они были вооружены пусть и отличными, но все же не лучевыми клинками. Иначе бы наша вылазка окончилась в репликационной капсуле. А так прошлись по самому краешку, едва не лопухнувшись на ровном месте. Я не стал церемониться и сразу активировал ультимативный меч Квонгов. Эльвирина покупка уже зарекомендовала себя с наилучшей стороны, хоть орудовать ею было и непривычно. А вот экспериментальная модель, подаренная хреноватором, еще в прошлом бою едва не развалилась на куски. Восстановление образца являлось делом весьма затратным, так что я дал себе слово по возвращении на аванпост прикупить полноценное оружие. Или даже два, на разные случаи. Портативный щит замерцал от многочисленных лазерных попаданий. Но со стрелками пришлось повременить, сосредоточившись прежде всего на гвардейцах. Их мечи имели мощные разрядники и могли доставить куда больше хлопот, чем любая штурмовая винтовка. Стоит лишиться силового поля, и можно смело готовиться к перерождению. С первым коллегой я схлестнулся у самого порога. Роликеец ловко орудовал чуть изогнутой рапирой, но технологическое отставание сыграло свою роль. Мощный лучевой клинок пробил его защиту, нанеся серьезную рану. Следующий мой выпад стал для него уже последним. Он только вскрикнуть успел напоследок. Жаль парня, конечно, но никто его не заставлял идти на похищение. Кармас! «Я давно уже относился к персонажам как к полноценным личностям» что было не так уж и далеко от истины. Времена запрограммированных болванчиков давно канули в лету. Теперь очередь дошла и до сладкого, хлипких стрелков, которые на расстоянии вытянутой руки являлись для меня лакомой добычей. Правда, оба счета ребята успели мне излохматить в лоскуты, но это стало бы проблемой для затяжного сражения, а так сойдет». Элли же азартно схватилась с другим меченосцем, но все, на что ее хватило, это не дать себя зарубить. Разница в тридцать с лишним уровней не могла не сказаться, как бы она не лезла из кожи вон. Прыгала, выкручивалась, парировала, но гвардеец продолжал понемногу ее дамажить, серьезно просаживая щит. «Не вмешайся я в поединок, ее поражение было бы неизбежно, как похмелье после затяжных возлияний». Но ничего, теперь появится лишняя мотивация расти над собой. Покончив с последним противником, я мельком взглянул на тактическую схему сражающихся звездолётов. На первый взгляд всё хорошо. Не хватало ещё двух фрегатов противника. Но состояние наших кораблей тоже оставляло желать лучшего. Больше всех досталось насморку, очередного выстрела которого враги боялись больше, чем наступление конца света. В чём-то их можно было понять, но терять сейчас нашу главную ударную силу очень не хотелось. Мои бравые десантнички тоже времени даром не теряли и вовсю окучивали другой шлюз на противоположной стороне размалёванного корпуса. Пожелав им удачи, мы двинулись прямиком к рубке. Чёрт их знает, какие у похитителей инструкции на этот счёт. А ну как направит звездолёт прямо на полыхающую оранжевую звезду и поминай принца, как звали вместе с нашей репутацией. К счастью, сторожевые катера оказались под плотным обстрелом дронов и не представляли сейчас большой угрозы. Другие тоже были очень заняты и не могли перенести массовый огонь на заложника, без риска разлететься на запчасти. а Остальных редких залпов бояться не стоило. Чего-чего, а щит на яхте стоял не хуже, чем на ином корвете. Тот же выстрел из могучего фазового луча твоей бабушки — он бы отклонил со стопроцентной вероятностью. Явно эксклюзивная модель, надо будет обязательно попытаться ее открутить незаметненько. Рубка взламывалась очень потно, но, к моему удивлению, живые внутри отсутствовали напрочь. Кораблик торчал под автопилотом, который я немедленно отключил, взяв бразды управления в свои руки. Осталось только разыскать нашего пленника и лететь навстречу своим. С первым пунктом простого как доска плана не возникло ни единой проблемы. Мы заперли рубку и направились в отсек, именуемый ни много ни личными покоями. Теперь шлюзы послушно распахивались перед нами, значительно облегчая передвижение по кораблю. Совсем другое дело. Как ни странно, никто больше не пытался нас остановить. Даже у покоев стража отсутствовала как таковая. Обиталище пленённого аристократа, помимо нарочитой роскоши, пестрело странными символами, нанесёнными буквально на каждый квадратный метр, включая пол. Убранство было отделано драгоценными металлами и редкими минералами с разных экзотических планет. Кое-какие материалы даже не поддавались идентификации, сколько бы я в них не вглядывался, что многое говорило об их стоимости. Юный Дэрёкс скучающе устроился поперёк расположенного в геометрическом центре отсека массивного кресла, больше смахивающего на трон. Кровати здесь не было. Наверное, поэтому молодой роллек закинул ноги на подлокотник, инкрустированный кристаллами, а сам откинулся на другой, заложив руки за голову. Пусть выглядел паренёк совсем как взрослый, но что-то почти детское в его внешности всё же проскальзывало. Доверься я интуиции, заключил бы, что они с Элли чуть ли не ровесники. Но в отличие от нее, парень куда больше напоминал инопланетянина. На голове красовались высокие роговые отростки, напоминающие алую корону. Кожа была цвета застоявшейся крови, а длинным когтям на пальцах позавидовали бы многие хищники. Звали его Сота Кадолир, а я мысленно сократил его до сотки. «Кто вы такие?» — безо всякой надменности поинтересовался аристократ, перестав болтать ногой в воздухе. «Нас послал твой отец!» — обрадовал я его, внимательно просматривая каждый уголок хором. «Мало ли, вдруг здесь где-нибудь шпион сидит, на самый крайний случай, но подозрительных шевелений вроде не наблюдалось. Чтобы меня убить?» — в голосе юноши послышались печальные нотки. «Вообще-то спасти!» — успокоил его я. «Так что лучше не дёргайся и слушай, что мы скажем». «Странно», — немного оживился Релликиец. «А мой братец жив?» «Насколько я знаю, да. Остальные вопросы прибереги для Ксимири. Он тебе обо всём расскажет при встрече». «Кто-кто?» — недоумевающе переспросил наследник, убирая ноги с подлокотника. «Твою же мать!» — со вздохом заглянул в логи, чтобы не ошибиться на пару-тройку слогов. «Воло-Токсимири! Знаешь такого?» Принц явно знал, так как из темно-красного гуманоида он стремительно побледнел до светло-алого. Элли немедленно встала в боевую стойку, раскручивая в руке клинок, а я невольно оглянулся. «Ну что ж, я это заслужил», — вздохнул недавний пленник, шмыгнув носом. «Ну что еще тебе не так?» Сотка шумно сглотнул ком, подступивший к горлу. «Это один из верховных палачей нашей ветви. Таких, как он, на спасение не отправляют. Как раз наоборот». «Ипатьевский ваш монастырь!» Я невольно дёрнул латной перчаткой, чтобы почесать в затылке, совершенно забыв, что я в глухом шлеме. «Да, вечер совершенно перестал быть томным». «Но зачем они тогда нас нанимали?» озадаченно спросила Элли, обернувшись ко мне. «Не знаю», — раздраженно пожалая плечами, «может, боялись, что он от конкурентов сам сбежит, хотя, скорее всего, нас просто хотели подставить, как всегда». Наше размышление вслух прервал нечай, временно принявший на себя командование остатками группы. Ребята пробились внутрь и даже смогли разыскать еще четверых противников, с которыми смогли справиться, потеряв лишь одного из молодых стрелков. В итоге получалось, что сторожил принца даже не десяток, а какой-то жалкий девяток бойцов. Слишком легко. На душе, и так терзаемые сомнениями, правильно ли мы поступили, впрягшись в чужую разборку, стали скрести кошки. Я привык доверять своим ощущениям, поэтому безо всяких раздумий поспешил обратно к раскуроченному шлюзу. Нужно было срочно делать отсюда ноги. «Не чай! Выходи обратно на капсулы! Элли на тебе, принц!» «Всю жизнь мечтала!» Девушка схватила понурого аристократа за руку и потянула за собой. Тот удивленно округлил глаза, но покорно пошел следом, косясь на меч в ее руках. Стандартные спасательные капсулы я отмел сразу. Кто бы не устраивал охрану принца, дураком он не был по определению поэтому покинуть яхту нужно было только проверенным способом через внешний гермозатвор до работающей версии пришлось бы пересечь весь звездолет по диагонали чего мне категорически не хотелось а вот наш поломанный был буквально под боком шлюз где мы схватились с гвардейцами автоматически запечатался чтобы избежать утечки домашней атмосферы звездолета внутренние створки оказались в полном порядке а вот внешм сильно досталось от гранат Но сейчас мне это было только на руку. Стоило нам войти, как воздух со свистом стал засасываться в небольшие пробоины, покрытые инеем. Пройдя мимо остатков рептилоида, я активировал лучевой меч и воткнул сияющее лезвие в одну из самых крупных трещин, пытаясь как можно скорее прожечь выход наружу. «Что вы делаете?» – забеспокоился сотка, хватаясь за покореженные поручни, идущие вдоль стен. Сквозняк в шлюзе стал понемногу нарастать, так что пришлось до поры прикрыть внутренние створки. «Спасаю тебя, конечно же! Но я умру в открытом космосе!» «Блин, тебе не угодишь!» С одной стороны, наш юный дариокса был совершенно прав. На нем, кроме нарядной одежды, ничего и не было. А расшитый камзол при всей своей дороговизне никак бы не спас своего владельца от беспощадного вакуума. Поэтому ему достался мой изгрызенный персональный щит, который немедленно покрыл его стройную фигуру мыльной пленкой силового поля. На первое время сойдет, а там его наши подхватят, наверное. Так лучше? Вы только продлеваете мои мучения. Он поник рогатой головой. Хочешь умереть? Попроси Элли. Она все устроит в лучшем виде, предложил я ему. Вжиг и никаких проблем. Для тебя, конечно. Ну так как? Сотка с ужасом посмотрел на мою улыбающуюся во все сорок четыре зуба ученицу и невольно отстранился от нее, насколько хватало поручня. Та, наслаждаясь произведенным эффектом, громко клацнула клыками. «Нет». «Значит, не хочешь умереть?» «Не хочу». «Тогда слушайся меня, и все будет хорошо». Пусть аристократ и походил на пацана, но чем-то он меня все-таки расположил к себе наверное, своей детской наивностью. Тем временем я уже пропилил значительный кусок створки, прикидывая, где именно будет коробить металл разницей давления. Полный контур замыкать было обязательно достаточно лишь прорезать большую часть, и он сам загнется, как крышка консервной банки. Правда, меня самого поначалу утягивало головой вперед в пробоину. Но магнитные захваты вполне справлялись. Да и воздух в шлюзе был далеко не бесконечен. «Кул, у нас тут сюрприз!» — снова раздался в ушах голос нечаянного. «Вы ещё внутри?» «Да вот, решили кое-что отколупать на память». «Ну и как?» «Тут штуковина непонятная на ядре закреплена. Не определяется?» «Хочешь, скажу, что это такое?» — с веселой яростью спросил я. «Наверное, уже нет». «Ну так бегите!» Системы корабля уже мозоль на глазах сделали многочисленными сообщениями о критическом повреждении шлюза. Но я старался не обращать на них внимания. Выход наружу был практически готов, вот только внутренняя чуйка вдруг буквально завопила от нарастающей опасности. «Элли! Обнимашки!» Я с размаху врезался батоном по недопиленному выходу, вкладывая в удар всю свою немаленькую массу тела. Вроде поддалось. Теперь осталось лишь открыть внутренние створки и молиться, чтобы разрез оказался достаточным. Воздух с ураганным свистом ринулся в пробоину, заставляя металл выгибаться все сильнее. Вдобавок я еще раз помог ему новым ударом, от которого даже просела прочность брони. Это стало для обрезка последней каплей. Не выдержав такого надругательства, он вывернулся наружу. Эльвира тут же, безо всяких дополнительных указаний, Это дрылв вцепившегося в поручень аристократа, и вместе с ним они, смываемыми его нетас рыбками, нырнули в пролом в объятия бескрайнего космоса. Только пятки сверкнули. Надеюсь, начального ускорения им хватит, чтобы достаточно далеко отлететь от заминированной яхты. Додумать эту мысль я уже не успел, так как заряд, установленный ушлыми реликвицами прямо на реакторе, сдетонировал. Ослепительная вспышка затмила собой даже вездесущий нейроинтерфейс, испепелив меня за доли секунды вместе с яхтой. К счастью, минеры не стали делать мгновенный подрыв, оставив бомбу на таймере. Видимо, опасались ложного срабатывания во время боя. Все-таки в их планы не входило устранение сотки, в отличие от его дорогих родственничков. Вот для них он дохлым был куда желанней, чем живым и здоровым». Эти нехитрые умозаключения я строил, дожидаясь распечатки нового тела на борту твоей бабушки. Пиктограмма Элли продолжала исправно гореть в меню отряда, так что девушка определенно была жива. Стало быть, и принц тоже. А вот остальные, располагая вполне исправным шлюзом, умудрились распылиться вместе со мной. Вот что жадность с людьми и прочими гуманоидами делает. Но читать им сейчас не хотелось. «Кто не дурак, сам осознает, а дураки нам не нужны». Впереди у меня отчетливо маячил тяжелый разговор с представителем заказчика, оказавшимся по совместительству душегубом на окладе. С этим фруктом откладывать разговор было нельзя, так как бой по факту подходил к концу, а там и вылавливание молодежи не за горами. Лишь бы у паренька воздуха хватило, иначе бедняжке Элли придется ему дыхание рот в рот делать. «Силовое поле спокойно пропускает различные газы, лишь бы не раскалённые, так что особых проблем я в процедуре не видел. Если только и газа запасной кислородный стержень с собой не прихватила. Может попросить Диану, чтобы сильно не торопилась?» Пока меня собирали заново, насморк удачно высморкался в последний корвет, от свита которого осталось лишь парочка недобитых фрегатов, штурмовать которые у меня не было никакого желания». «Скорее всего, они тоже те ищут дамочки с сюрпризом и подорвутся, как только мы отправим туда десантников. Ну их, к дьяволовой бабушке». Оказывается, мы тоже понесли потери. Старина Флюгеге Хаймен, принявший на себя большую часть залпов по артиллеристу, потерял целостность кузова и разошелся по швам, будто несчастная лосина на заднице 100-килограммовой дюймовочки. Большая часть экипажа смогла спастись, и теперь расселялась по корветам. А у меня на один головной спазм стало больше. Минус пятнадцать синткоинов на восстановление, не считая ремонта. Наша казна напоминала чёрную дыру. Сколько бы денег туда не закидывал, всё равно оставался должен. Так что навстречу с семейным палачом я шёл в самом скверном расположении духа. волоток Ксимири» до продлятся его годы до самой тепловой смерти Вселенной, находился на привычном месте в операторской. А вот молодой искатель отсутствовал. Отсыпался после дежурной смены. В бою от него, откровенно говоря, было мало толку. Поэтому на него легла не самая популярная обязанность — приглядывать за кораблем, пока остальные отдыхали в реале. «Надо отдать пожилому инопланетянину должное», Он всё прекрасно понял, увидев меня, облачённого в полный боевой доспех среднего класса. Я не стал надевать лишь шлем, чтобы не терять с собеседником зрительного контакта. Вполне возможно, что эти самые глаза с вертикальным зрачком навсегда потухнут после нашего с ним разговора. Поэтому общаться через кастрюлю на голове было как минимум невежливо. «Полагаю, вы нашли наследника», — заключил Ксимири спокойным голосом. «Да, и он скоро прибудет на борт». Я уселся напротив, положив эфес меча на колени. «А вот у нас снова созрело несколько острых тем для беседы, и желательно бы обсудить их до того, как вы встретитесь». «Замечательное оружие», — проигнорировал мои слова Ролли Китс, разглядывая пустующую до поры рукоять. «Будете продолжать строить из себя дурачка? Познакомитесь с ним поближе». «Даже так?» — чуть удивлённо нахмурился он. «Я очень пунктуальный человек», — пришлось признаться мне. «Но, как назло, в тексте моего задания не словечко про лично вашу сохранность. Вот про отпрыска уважаемого Дориокса, сколько угодно, вплоть до правил его транспортировки. И будьте уверены, все условия договора будут мною строго соблюдены. Я доставлю его на аванпост». «Чего бы это ни стоило? Даже если мы кое-кого не досчитаемся по прилёте». «Я вас понял». «Замечательно. Так мы с вами продолжаем сотрудничество? Или мне нужно искать другого представителя вашей ветви?» «Думаю, в новых участниках вашего задания нет нужды. Я не собираюсь совершать никаких противоправных действий». Вы доставляете нас на Талвро-19, получаете расчёт, после чего мы с младшим Дориоксом двигаемся дальше. Хотите сказать, что у вас там такой острый дефицит кадров, что на поиски наследника отправили сразу нескольких палачей? Вы же не будете отрицать, что на станции находятся ваши коллеги? Вот тут-то невозмутимого с виду инопланетянина наконец проняло. На секунду он потерял контроль над собственным лицом и я с удовольствием разглядел проступившее замешательство. Болеслав как-то обмолвился, что ролеков прилетела целая делегация, из которой с нами отправился лишь один. Остальное я додумал уже логически и оказался прав на все сто. «Не получись у нас выследить похитителей, по нашим следам отправились бы другие соискатели, вплоть до хоть какого-нибудь результата. Вот только для самого пленника». Это не стало бы поводом для радости. Даже если бы его удалось вызволить. Помолчав, представитель заказчика нехотя выдавил из себя. «А вы проницательны». «Что есть, то есть», — развёл я руками. «Так что там с нашим спасённым? За что его так?» «Он подвёл всю нашу ветвь своими безрассудными действиями и должен понести наказание», — сказал, как отрезал палач. «А можно чуть поподробней?» «Это сугубо семейное дело». «Может, мне тогда у него самого спросить?» «Думаю, увидев вашу голову отдельно от тела, он не станет что-либо утаивать». «А вы не боитесь настроить против себя сразу две могущественные ветви?» не Собеседник раздраженно фыркнул, возмущенный моим пофигизмом, но возражать мне ничего не стал, будучи прекрасно осведомлен о том, как тепло нас приняли на гвозде четыре. Если на территории Союза реликийское древо могло настрогать опилок из любого буратина то посреди пиратской вольницы они были лишь очередной бандой, не имеющей ровным счётом никаких прав. И, конечно, персонаж никак не мог знать о наших с хреноватором планах участвовать в турнире. Рассказывать ему об этом я не собирался. «Хорошо», — сдавшись, произнёс он. Сотакадолир возомнил себя настоящим Дариоксом и совершил страшную глупость. Посреди грядущего конфликта он взял несколько кораблей из оцепления и отправился в свой идиотский поход, поставив свои интересы выше семейных. Его выходка оголила наши позиции в самый неподходящий момент, а последующее пленение поставило под угрозу саму честь ветви. Прежде сурово наказывали и за куда меньшие преступления. Так что старший Дориокс принял решение отсечь этот захеревший побег. «Не знаю, кто там из вас больше захерел, но мне кажется, что это ваш главный». «Немедленно извинись!» Роллег попытался было вскочить, но ему помешало голубоватое лезвие, вспыхнувшее у самого его горла. продолжил он вставать, точно остался бы без головы. «Знаете, я ведь тоже своего рода палач» честно признался я, отводя клинок. «Но от моей руки пали только достойные смерти. Даже когда мне приказывали это сделать, я всегда сначала думал, потом действовал. Не скажу, что это пошло мне на пользу. Но зато те времена не стыдно сейчас вспоминать». «Понимаю, но Сота Кадолир сам подписал себе приговор своими поступками». «А мне этот молодой человек не показался бездумным прожигателем жизни», — возразил я. «Более того, он осознает, что заслужил кару. Неужели одного этого мало?» «Решение Дори Окса не оспаривается». «Фанатичненько», — оценил я. «Но парень же явно совершил проступок не просто так. В его возрасте большая часть косяков имеет под собой вполне благовидные причины. Чего он здесь забыл?» Это сугубо семейное дело. Мне кажется, или мы сейчас на второй круг заходим? Покачал я головой. Почему бы просто не ответить на мой вопрос, а не заставлять меня вытягивать каждое слово клещами? Я не имею права разглашать такую информацию, заявил палач. Иначе составлю сотакадолиру компанию. А никто и не узнает, весело пообещал я. «Если что, вы всегда можете свалить всю вину на юного Дерекса. Я же не из праздного любопытства спрашиваю». «Вот именно поэтому». «Да не собираюсь я наживаться на ваших секретах. Мне просто нужно понять, как разрулить всю эту неприятную ситуацию с минимумом жертв и разрушений». «Но вам-то зачем Роли Кейтс, которого вы впервые в жизни увидели? Богатства у него особого нет, одни лишь долги перед ветвью». «Ученицу за него хочу выдать», — мечтательно ухмыльнулся я. «Видели бы вы, как он на нее смотрел». «Дева хороша», — Ксимири тоже позволил себе скупую улыбку. «Вот только не позволят ему никто сочетаться с обычной грязнокровкой. На нем и так грехов немало, да плюс такое». «Надо же, неужели им суждено стать современными Ромео и Джульеттой? Было бы занятно». «Кстати, так что там с грехами?» быть по-вашему», — вздохнул Ксимири. Он отправился искать древнюю семейную реликвию, которая была утрачена где-то здесь, много сотен циклов назад. Довольны? Слова давались пожилому ороликийцу тяжело, но жить ему, видимо, хотелось сильнее. Что-то такое я и предполагал с самого начала. Сюда в эротический круиз не летают, только по крайней финансовой нужде. «Что за драгоценность?» «Раз вы все равно узнаете, это был некий артефакт квонгов». Я невольно поглядел на рукоять меча, в котором угасло ослепительное сияние лучевого клинка. Игрушка бесспорно дорогая и статусная. Вот только не того масштаба, чтобы отправляться за ней, очертя голову, в самый разгар массового бодания рогами. Есть, конечно, экземпляры и покруче, Не только мечи, но и прочее оружие, а также броня. Опять же мелко. Вот если бы целый звездолёт? Они бесспорно в игре присутствовали, хоть и стоили целое состояние. Даже если его разобрать и продать запчасти, можно неплохо так навариться. До сих пор не могу простить себе того, что крестообразный звездолёт, который мы нашли первыми, прибрал к рукам кто-то другой». Вот только аристократ летел в облегчённом составе, преимущественно с боевыми кораблями. Ни одного тягача или хотя бы большегруза. Либо его цель была в рабочем состоянии, что крайне маловероятно, либо она не такая уж и большая. Тем более потерянный звездолёт вряд ли бы назвали простым артефактом. Тогда что? Инфошар или чего покруче? А что может быть круче-то? Разве... И тут меня, как частенько бывает, резко накрыло осознанием. Происходящее из разрозненных фрагментов со щелчком состыковались в единое полотно, где все просто и понятно. Люблю такие моменты. А тот артефакт случайно не является ключом от подпространственного кармашка? Невинно поинтересовался я. Ролликийц вроде бы ничего не пил, но все равно умудрился поперхнуться. откуда «От верблюда», — лаконично ответил я. «Так вот, что у них там за конфликт такой». «Территориальный, ага». Тот-то к так туманно о нём отозвался. Хотя прямые боестолкновения на подконтрольных Союзу Землях вроде как запрещены. Мне ещё тогда это подозрительным показалось. Получается, борьба идёт не за абстрактное звёздное скопление, а за одну единственную систему» в которой может быть скрыто настоящее сокровище. И тот, кто первым откупорит этот волшебный ларец, окажется на коне. Раз Сотка решился на судорожные поиски открывашки исчезнувшей расы, значит, у его ветви подобный девайс отсутствовал, и ее в любой момент могли запросто задвинуть в сторону. Скорее всего, клан заказчика лишь контролирует область, где засекли пространственную аномалию. Но сам он как собака на сене. И сам не куснет, и другим не даст. А у других явно есть что-то туда полезного присунуть. И они всеми правдами и неправдами выдавливают оттуда конкурента, пока тот не приобрел ключ за валюту. И похоже, что та соломинка, которую прихватил с собой юный авантюрист, переломила хребет хрупкому балансу сил. Иначе бы его папаша не стал с психу заказывать собственного отпрыска коих не так уж и много. Интересно, чего это его предки здесь забыли с дорогущей технологией в багажнике? Хотя ответ может быть куда проще, чем кажется на первый взгляд. Как минимум, один перспективный кармашек в здешних краях имеется. Эта ниточка вполне может вести к тому самому месту, где закисли в свое время квонги на своей непонятной посудине. Любопытно. «Что еще за верблюд?» нахмурился палач. «Древнее чудовище!» — отмахнулся я, пытаясь прикинуть дальнейшие действия. «Посиди пока молча. Мне нужно кое-кому написать. Решим мы ваш спорный вопрос, не волнуйтесь». «Увы, на казнь может отменить лишь сам Дориокс, а он не общается с простыми наемниками». «Да, я не про этот пустяк, а про глобальную проблему с другими ветвями, из-за которой все и завертелось». «Да как вы её решите-то?» — окончательно потерял самообладание к Ксимири. «Дорого, мой друг, очень дорого!» Убедившись на тактическом экране, что противники успешно разгромлены, а мои бравые командиры вовсю пылесосят трофеи, я углубился в нейроинтерфейс и принялся торопливо набирать текст послания по галактической сети. «Дорогой Болеслав!» Спешу сообщить, что задание по освобождению заложника прошло почти успешно, отчего у меня для тебя целых две новости. Причем хорошей среди них нет. Выбирай сам, с какой начинать.